Дневник последнего солдата. Шла осень 2145 года. Истории свойственно повторяться. Надеюсь, что Третья мировая война скоро закончится. Теперь армии крупнейших компаний воюют за власть над миром. Я служу русской глобальной компании Газпром. Платят хорошо за каждого убитого солдата европейских и американских компаний. Оружие будущего электрические мечи высокого напряжения с дальней зоной действия. Достаточно несколько секунд, чтобы вырубить чип в мозге, отвечающий за работу сознания врага. В некотором смысле, человека больше нет. Есть только киборги. Да, и не исключено, что я последний солдат, кто остался в живых в этой войне. Я не знаю, для кого я пишу этот дневник. Наверное, в этом есть смысл, но пока я его не знаю. Пожалуй, я начну историю с момента, когда я услышал песню. Песня, с которой началась Третья мировая война 1 сентября 2139 года.